Глава 3. Только не проси подать тебе вина, сурово проговорила Роберта, остановившись около моего столика и привычным жестом вытерев руки о край фартука. Что? вяло переспросила я, взглянув на неё. Тут же мотнула головой, когда до меня дошёл смысл её слов, и проговорила: "Вообще-то, я пришла выпить чашечку кофе. Он у тебя получается самым крепким и вкусным". Роберта тут же отправилась выполнять мой заказ, а я украдкой сцедила в кулак зевок. Ой, глаза так и ослепаются, в голове шумит от усталости. Наверное, не стоило мне засиживаться за книгой даже не до поздней ночи, а скорее до самого рассвета. В довершение бед отец разбудил мне с усвётную рань, заставив отмывать кухню от сажи, поэтому поспать не удалось всего пару часов, не больше. Кажется. Кто-то сегодня не выспался? Я вздрогнула от неожиданного вопроса и подняла взгляд. Около моего столика стоял вчерашний блондин и сиял белозубой приветливой улыбкой. Мне привычно стало стыдно за свой помятый вид. Было бы странно наряжаться ради уборки, поэтому на мне было удобное домашнее платье, хорошо хоть без пятен. Или похмелье одолело? Любопытствовал блондин, присев напротив меня. Нет, хмуро ответила я, стараясь не покраснеть ещё больше. Вспоминать о вчерашней попытке впервые в жизни напиться, сегодня было ну очень неловко. Твой кофе, Криста. Около столика моментально материализовалась Роберта, поставила передо мной фарфоровую чашку и блюдце с шоколадным печеньем. Покосилась на вольготно расположившегося блондина, И недовольно поджала губы. Благо удержалась от каких-либо замечаний. "Я тоже не откажусь от кофе", проговорил мужчина. Роберта нахмурилось ещё сильнее, всем видом демонстрируя нежелание оставлять меня наедине с этим типом. Улыбка ещё отеплелась на губах блондина, когда он поднял голову и взглянул на Роберта в упор. "Пожалуйста", с нажимом добавил он. Рабберто после этого словно дракон языком слизнул. Она ринулась на кухню с такой скоростью, что чуть не сбила с ног помощницу, лениво протирающую столы. Обслуживание, конечно, в этой гостинице хромает, пробурчал поднос блондин. Ненавижу повторять дважды свои просьбы. Я промолчала, ложечкой тщательно размешивая сахар. В голове усталые сонно болтались мысли. В книге, так неожиданно обнаруженной вчера в кабинете матери, я прочитала про один очень интересный ритуал, призванный разбудить силу ведьмы. И сейчас гадала, стоит ли поверить легенде и рискнуть его осуществить. Уж очень сомнительным выглядело описание. Кстати, вчера я забыл с вами познакомиться. Между тем, сказал блондин и чуть склонил голову набок. Меня зовут Шейн. Очень приятно. Росеей натзвалась я, а я Криста. Красивое имя. Шин не отводил от меня изучающего взгляда, и столь настойчивое внимание уже начало меня беспокоить. Почему он так на меня смотрит? Неужели и при уборке я умудрилась сажей замараться? Я покосилась в зеркало, висящее над барной стойкой. Благо мой столик располагался прямо напротив. Да нет, вроде моё лицо абсолютно чистое. Бледноватая правда. Затем я взглянула на отражение своего незванного собеседника и на пригласивший сильнее. На какой-то миг почудилось, будто его окутывает загадочная дымка, но стоило мне моргнуть, как наваждение растаяло без следа. Да уж, с недосыпа уже мерещится всякое. Похоже, вы сегодня не в настроении, полюбопытствовал Шейн. Вит у вас, да незил усталый. Скажите, вы верите в демонов? ляпнула я и тут же испуганно прикусила язык. Тьфу ты, Криста, ну когда ты научишься сначала думать, а потом говорить? Сейчас этот тип точно решит, что я ненормальная какая-нибудь. В демонов? с лёгкой ноткой удивления переспросил блондин, скинув бровь. Откинулся на спинку стула, и в глубине его прозрачных льдистых глаз мелькнула непонятная усмешка. Простите, это так случайно у меня вырвалось, пробормотала я, желая каким-нибудь образом замять неудобную тему. Начиталась на ночь всякого. Ух, лучше бы я вообще не оправдывалась. Теперь Шейн поднял вторую бровь, а взгляд стал гораздо жёстче. Теперь я понимала, почему Роберта поторопился исполнить его просьбу насчёт кофе. Она права. Этот блондин умеет смотреть так, что сердце в пятки уходит. В общем, не обращайте внимания, с вымученной улыбкой проговорила я и торопливо опустила голову, напряжённо уставившись в чашку. Всё, буду теперь сидеть и молчать. Надеюсь, этот тип поймёт, что я не настроена на разговоры и оставит меня в покое. Прошу извинить меня за любопытство. Буду крайне признателен, если вы поведаете, какую именно книгу читали. Странно. Я вдруг отчетливо поняла, как сильно изменился тон Шейна. Его голос теперь лился подобно горячему мёду в валакиваемое сознание. Да ничего особенного, пробурчала я, не смея поднять глаз на блондина. Так сборник сказок каких-то. Сказок. Почему-то от нового вопроса Шейна, заданного всё тем же чарующим тоном, мне как-то подурнело. Накатило тошнота, не сильная, но вполне ощутимая. Затылок налился тянущей болью, в висках начало остро простреливать жаром. Возникло чувство, что взгляд блондина давит на мою голову. Наверное, стоило встать, извиниться и уйти. Однако внезапно навалилась непонятная пугающая слабость. Но страшнее всего было то, что мир куда-то отодвинулся. Очень далёкий и неразборчивым стал обычный шум обеденного зала гостиницы, заполненного желающими недорого и вкусно позавтракать. Как будто между мной и окружающими вдруг выросла невидимая, но неприступная стена. О чём ты так напряжённо размышляла, когда я увидел тебя утром? От нового вопроса у меня тревожно засосало под ложечкой. Низ живота болезненно сжался. Это было настолько неприятно, что я даже не подумала возмутиться тем, как легко непринуждённо блондин перешёл на ты. Я думала, где раздобыть серу для ритуала. Признание упало с моих губ тише писка полузадушенной мыши, но я не сомневалась, что Шейн услышал его, и мысленно ахнула, осознав, что именно сказала. Ваш кофе. Никогда раньше я не была так рада видеть Роберто. Её голос разогнал наводнение, выпустив меня из плена непонятного и волнующего цепенения. Я с превеликой радостью ощутила, что вновь могу спокойно дышать, говорить и двигаться. Спасибо, кисло протянул Шейн, явно не обрадованный столь скорым исполнением своего заказа. Спасибо! с куда большим воодушевлением воскликнула я и вскочила на ноги. Затараторила, глядя исключительно на Роберта. Я побегу дел много. Да ты глотка не сделала, удивилась та, заглянув в мою чашку, которую я действительно ни разу не пригубила. Ни одного печенья не съела. Мне некогда отмахнулась я, вспомнив кое-очём очень важном. После чего со всех ног кинулась к дверям, не дожидаясь, пока опешивший Роберт задаст ещё какой-нибудь вопрос, и втягивая голову в плечи. Казалось, будто вот-вот на моё плечо опустится чужая тяжёлая рука и шея настоновит меня, чтобы продолжить расспросы. Хвала небесам, этого не произошло. Я выскочила на крыльцо и вдохнула полной грудью, осознав, что во время своего отчаянного рывка к свободе не дышала вовсе. Ох, Криста, бедовая и глупая твоя голова. Лучше тебе забыть дорогу сюда. Хотя бы до тех пор, пока блондин не съедет. Вроде бы Роберта говорила, что это произойдёт уже сегодня вечером, и тем лучше для меня. Передёрнув плечами, я поторопилась обратно к себе. Вообще-то, я рассказала Шейну чистую правду. Книга, которая вчера так неожиданно выпала из шкафа, целиком и полностью оказалась посвящена собранию всевозможных легенд о ведьмах, источниках их силы, помощниках и суевериях. Видимо, написано она было очень давно и каким-то, ну, очень предвзятым к ведьмам человеком. Поэтому некоторые разделы я просто пролистывала, кое-где сдавлена хихикала, потешаясь над ерундой, которая в них описывалась. Особенно меня рассмешила глава, где рассказывалось об отличительных признаках ведьм. Какая откровенная белиберда в наше время могла испугать лишь ребёнка. Мы жили в провинции, которое во времена гонения на ведьм стало для них единственным убежищем и новой родиной. Наш городок Вильмар, хоть и был небольшим по меркам Требада, зато располагался не подалеку от Грега, так сказать столицы всех ведьм, давшей названию всему краю. Среди наших соседей было немало женщин из числа тех, на кого совсем недавно по историческим меркам инквизиция вела охоту. Промолчу уж про свою мать и бабушку. Потому что видел их только на маги снимках. Так или иначе, ни у одной нашей соседки не было ни крючковатого носа, ни мерзких бородавок на лице, ни тем более желтых кошачьих глаз с вертикальными зрачками. Обычные женщины, разной степени привлекательности. Кто-то молодые, кто-то старшие. Многие вообще забросили занятия магии, переключившись на домоводство, воспитание детей. Всех их объединяло. только метка на плече, которую старшая дочь получает при рождении от матери, до да диплома об окончании грекской ведьминской школы. Но вот следующую главу я перечитала раза 3 не меньше, потому что говорилось там о способах пробуждения колдовской силы. Как утверждал автор, иногда обвиняемая сама не подозревала о том, что является ведьмой. Если отнять новорождённую сразу после родов от матери, то не успеет исквернить душу девочки злом. С замиранием сердца и с нескрываемым возмущением я прочитала, что некоторое время инквизиция впрями использовала такой способ борьбы с ведьмами. Если под подозрение попадала беременная женщина, то церковные законы запрещали приговаривать её к смерти путём сожжения на костре. Младенца, по мнению инквизиции, Можно было спасти от литворного материнского влияния. Без метки сила ведьмы не сумеет пробудиться. Поэтому лучше дождаться родов и сразу же забрать ребёнка, отдав его приёмную семью. Но ну о мать пусть потом судит по всей строгости закона. Помнится, на этом месте я едва не выкинула книгу куда подальше. Отвратительное чтиво в голове не укладывается. Что такое мракобесие творилось в Требади всего несколько поколений назад. Но я все-таки поборола законное негодование и продолжила чтение, как оказалось не зря. Далее рассказывалось, что подобный метод просуществовал относительно недолго. Выяснилось, что у некоторых девочек все равно в определенном возрасте начинал проявляться дар к магии. Правда у абсолютного большинства Способности оставались в зародышевом состоянии. Они были настолько незначительными, что даже инквизиция смотрела на это сквозь пальцы. Однако некоторым всё-таки удавалось разбудить себе ведьминскую силу, к сожалению, при этом использовались ритуалы тёмного колдовства, а именно призыв демона. Я поёжилась, невольно замедлив шаг. Дальше шло подробное описание ритуала Неизвестный автор не скрывал, откуда получила эти сведения, и мне было до слёз жалко неизвестную девушку, которая подчаятельно за документированными пытками выдала эту информацию. Вопрос только в том, говорила ли она правду. По-моему, любовь в такой ситуации скажет всё, что угодно, лишь бы прекратились боли и страдания. Что любопытно, в книге утверждалось, будто душу девушка за полученную силу не продала. Каким-то образом ей удалось подчинить демона, поэтому процесс изъятия новорожденных детей у ведьм решили прекратить. Если получилось у одной, рано или поздно появится так, кто сумеет это повторить. И не факт, что на сей раз ей успеет остановить до того, как произойдет что-нибудь страшное. Было решено, что легче справиться с обычной ведьмой, чем с колдуньей, за спиной которой стоит вся мощь тьмы. Признаться, я не особо верила прочитанному. Во-первых, как я говорила, бредней в книге хватало. Во-вторых, очень смущал источник информации. Ну а в-третьих, я не могла понять, если у бедной замученной в застенках инквизиции ведьмы в слугах был сам демон, то какого демона, уж простите за тавтологию, он не спас хозяйку от мучительной гибели. Но не буду скрывать, зерно сомнений Этот сборник во мне всё-таки посеял. Если есть хоть один шанс, что я могу стать ведьмой, то почему бы им не воспользоваться? А с другой стороны, платить за это душой я точно не собираюсь. В моей памяти слишком свеж был недавний судебный процесс над ведьмами-отступницами, которые приносили кровавые жертвы богине ночи. А особенно суровый приговор, приведённый в исполнение тогдашней верховной ведьмы Грега Терезы Гремгальт. Криста, ты что там у калитки застыла? Услышав неожиданный громкий оклик, я вынырнула из тяжёлых раздумий и увидела отца. Тот стоял на крыльце рядом с Валенсией. В привиде соседки я невольно поморщилась. Не стану отрицать очевидное, но не нравится она мне. Не нравится и всё тут. И дело даже не в том, что, как оказалось, Валенсия встречается с моим отцом. Она не понравилась мне с первого взгляда. Когда чуть больше года назад поселилась в соседнем доме, понятия не имея, сколько ей лет. На вид не больше 40, наверное, даже меньше. Высокая, худощавая, с длинными и тёмными волосами без малейшего признака седины и ярко-синими глазами. Но она вполне могла быть даже старше моего отца. Жизнь в Грегги научила меня прежде всего тому, что все ведьмы отлично умеют скрывать свой возраст. Да. Валенсия была ведьмой. И, наверное, в этом заключалась основная причина моей неприязни. Дело не в том, что она обладала силой, которая недоступна мне. Дело в том, что, обладая этой силой, она по какой-то неведомой и необъяснимой причине не использовала её. За всё время нашего знакомства Валенсия ни разу не создала ни одного, даже самого простого заклинания. Ни разу не попробовала приготовить какое-нибудь элементарное зелье, а покупала в ближайшей магической лавке уже готовые амулеты и снадобья. И в этом для меня заключалась величайшая несправедливость мира. Я просто не могла взять в толк, почему? Почему боги так жестоко обошлись со мной и так щедро дарили то, которое оказалось совершенно ненужным. Поэтому при каждом взгляде на Валенсию Я испытывала жгучую досаду, и улы прекрасно понимала, что исправить это совершенно невозможно. Однако было ещё кое-что. Наверное, прозвучит странно, но где-то глубоко в моей душе жил страх перед Валенсией. Она всегда вела себя по отношению ко мне с безупречной вежливостью, но я знала, что она не любит меня. И вчерашний подслушанный разговор послужил тому лишним доказательством. На самом дне зрачков этой холеной красивой женщины посверкивали искрки отвращения и непонятной брезгливости, когда она из подвал изучала меня, думая, что я не замечаю ее взгляда. В ее смехе и шутках я всегда чувил некий подвох, неискренность. Правда, по всей видимости, этому есть простое объяснение. Как мне неприятно одна лишь мысль о том, что отец будет встречаться с какой-нибудь женщиной? Так и Валенсии, наверное, не нравится моё общество. Я для неё постоянное напоминание о том, что её любимый мужчина когда-то был счастлив в объятиях другой. Женская ревность всё-таки вещь очень нелогичная, но от неё никуда не деться. "Так и будешь там стоять?" нетерпеливо поинтересовался отец, и я опомнилась. Неохотно подошла ближе, наконец-то отлепившись от калитки. Доброе утро, буркнула я, из под лобья глянув на Валенсию. Та привычно воссияла самой приветливой из всех возможных улыбок, и я привычно поюжилась от этого. Неужели она сама не понимает, как фальшивы проявление ее поддельной радости при виде меня? Здравствуй, Кристабелла. В ответ поздоровалась она. Еще одно свидетельство того, что мое общество ее тяготит. Валенсия всегда называла меня полным именем, хотя прекрасно знала, насколько мне это не по нраву. Криста, мы с Валенсией решили, что раз уж ты в курсе наших отношений, то было бы неплохо организовать сегодня семейный ужин. Отец как-то заискивающе посмотрел на Валенсию, которая продолжала неискренне улыбаться, затем перевел взгляд на меня и спросил: «Надеюсь, ты не против?» Конечно, я была против. Нет, я не изменила мнения. Если отцу нравится Валенсия, то пусть встречается с ней. Я не имею ни малейшего права запрещать ему это. Но лицезреть их объятия и прочие нежности у меня не было ни малейшего желания. Пусть это происходит где-нибудь без моего участия. Думаю, что это прекрасная идея, с трудом выдавила я из себя. Улыбка Валенсии стала шире. Она посмотрела на меня в упор, и я внезапно поняла, что она знает о моем истинном отношении к ней, знает и получает удовольствие от нашего скрытого противостояния. Отлично, радостно воскликнул отец. В таком случае сбегай к Роберти. Скажи, чтобы забронировала для нас столик, а то обычно у нее вечером не протолкнуться. Я тяжело вздохнула. Возвращаться в гостиницу не было никакого желания. А вдруг блондин всё ещё там? Не хотелось бы ещё раз с ним встретиться. Боюсь, он с лёгкостью получит от меня ответы на все интересующие его вопросы. Зуб даю. В разговоре со мной он применил какую-то магию. Жаль, что непонятно какую именно. Крабберти? Другоголосом полным скепсиса протянула Валенсия. Эдвард, ты приглашаешь меня на ужин к Крабберти? А почему бы и нет? отозвался отец, при этом как-то виновато втиснув голову в плечи, и продолжил извиняющимся тоном. Мне нравится, как там готовят, да и местечко приятное. Я рассчитывала на неплохой ресторан, фыркнула Валенсия, а не на обычную забегаловку. К тому же, как ты сам правильно заметил, вечером там не протолкнуться. Нет, дорогой, так не пойдёт. От её нарочито ласкового обращенник к моему отцу меня аж передёрнуло. Но я поспешила взять эмоции под контроль. Что ты тогда предлагаешь? Растерянным тоном поинтересовался отец. Полагаю, Звезда Грега подойдёт нам лучше всего, надменно бронила Валенсия. Отец аж крякнул от её выбора, резко изменившись в лице, и я вполне разделяла его чувство. Звезда Грега считался самым дорогим и пафосным рестораном в нашем городе. Он располагался на центральной площади, прямо напротив дома бургомистра и ратуши. По слухам, цены там просто заоблачные. Замешательство отца было вполне понятным и обоснованным. Он не любил распространяться о проблемах, но я знала, что в последние месяцы он испытывал определённые финансовые затруднения. У небольшой книжной лавки который он владел на пару со своей матерью, почти удалившийся к нынешнему моменту отдел, с каждым днём продаж становилось всё меньше и меньше. Увы, неподалёку открылся более крупный магазин, без особых хлопот перетянувший к себе основной поток давнишних клиентов. До суровой экономии дело ещё не дошло, но, образно выражаясь, ремни нашей семье пришлось затянуть. И визит в ресторан такого уровня, как Звезда Грега, скорее всего, нанесёт сокрушительный удар по нашему бюджету, пробив в нём огромную дыру. Дорогой, неужели ты против? Валенсия какетливо взмахнула длинными ресницами и неодобрительно поджала губы. Проговорила скорбным тоном: "Это же такой важный день для всех нас. Мы наконец-то станем одной большой семьёй". Я хочу, чтобы этот момент запомнился на всю жизнь. Мне этот ужин точно запомнится на всю жизнь, пробормотал себе под нос отец, но почти сразу натужно усмехнулся и махнул рукой. А ладно, ты права. Повеселимся сегодня на славу. Я невольно сжала кулаки. Валенсия ещё не стала женой моего отца, а уже крутит им, как хочет. Теперь понятно. Почему он был так недоволен вчера тем, что я подслушала их разговор и отпала необходимость скрывать отношения. Наверняка теперь Валенсия разойдётся не на шутку, отыгрываясь за месяцы тайных встреч. Ещё и подарки начнёт требовать подороже в доказательство любви. "Спасибо, мой зайчик", прошептала Валенсия и трогательно прижалась к моему отцу, восторженно глядя на него снизу вверх счастливым взором. Это стало для меня последней каплей. Я осознала, что ещё минута, и всё-таки устрою некрасивый скандал, тем самым сильно обидев и разочаровав отца, который поверил в искренность моих намерений. Простите, я бы хотела немного побыть в лавке, проговорила я. Да. Кстати, это мы сегодня тоже обсудим, предупредила меня Валенсия, и в её голосе прозвучали стальные нотки. Она вздохнула и с притворным сочувствием добавила: "Кристабелла, милая, мне кажется, тебе пора прекращать заниматься глупостями. Я видела, что ты устроила вчера на кухне. Знаешь, в конце концов это становится слишком опасно. Рано или поздно ты спалишь весь дом дотла". Я скрипнула зубами и посмотрела на отца, ожидая, что тот придёт ко мне на выручку. Валенсия Я же просил, давай поговорим об этом чуть позже, пробурчал тот. Не будем омрачать такой прекрасный день тяжёлым разговором. А я считаю, что надо сразу расставить все точки над ё, возразила Валенсия. Ты достаточно потворствовал своей дочери в бессмысленных забавах. По-моему, пора прекратить это безумие. Почему бы ей не устроиться на работу к той же Роберти? Ей всегда нужны шустрые девицы для уборки номеров и посудомойки на кухне. Хватит Кристабеле жить на всём готовом. Пусть начнёт вносить свою лепту в семейный бюджет. Валенсия взмолился отец. Ну хватит. В конце концов, до экзаменов в Ведьминскую школу всего неделя, даже меньше. Ничего страшного, если Криста попробует ещё раз. И тем самым она опять выставит себя на посмешище, огрызнулась Валенсия. Эдвард, дорогой, Ну как ты не понимаешь, что я пекусь о репутации твоей дочери? Ее и так вся округа считает уже помешанной. Я содавленным, полувсхлипом втянула в себя воздух, ставший вдруг очень плотным. Рыдания сами собой забились в горле, но я не могла позволить, чтобы Валенсию видела мои слезы. Обойдется и без такого развлечения. Простите, тихо повторила я, шмыгнув носом. И опустив голову, пряча лицо, я быстрым шагом рванула в лавку подальше от Валенсии с отцом. "Ну вот, Валенсия", услышала я расстроенный голос отца. "Ты обидела Кристо". "Пусть привыкает", отозвалась она, и в её тоне мне почудился затаённый смех. "Эдвард, твоя дочь давно не маленькая девочка. Хватит ей потакать во всех капризах". В этот момент я достигла лавки. В один прыжок влетела в неё И захлопнула дверь, лишь бы больше не слышать насмешливых замечаний Валенсии.